Глава 4. Лорд Харткасл стал ежедневно наведываться в высокие вязы «Очень уж мне тягостно в своем доме», — говоривал он. «Можно я буду почаще заглядывать к вам на час-другой, не ощущая себя при этом незваным гостем?» Мистер Уорден с готовностью дал ему на это разрешение, предупредив, однако, что обстановка в высоких вязах чрезвычайно тягостная. «По моим ощущениям, здесь тихо и мрачно точно в склепе или на кладбище», — сказал он. «Однако я убежден, что присутствие настоящего друга вроде вас благотворно скажется на состоянии миссис ворден ибо я для нее сейчас не самый лучший компаньон». Так и пошло. Каждый день около полудня лорд Хардкассл скакал верхом по аллее, которая вела к дому мистера Уордена, а в сумерках возвращался домой и ужинал в одиночестве. Будучи сиротой без близкой родни и человеком сдержанного нрава и научного склада ума, он редко разделял трапезу со случайными визитерами или неблизкими знакомыми. Со временем лорд Харткасл стал регулярно принимать приглашения мистера вордона отужинать и переночевать в поместье. В такие дни он посвящал все утро миссис Уорден ее занятиям, а после лэнча, как правило, отправлялся на пешую или верховую прогулку с мистером Уорденом. Так прошла неделя или десять дней. Что касается Фрэнка Варлея и его отряда добровольцев, они неустанно трудились. Но тут в деревушке Харлийфорд разразилось нежданное бедствие. Эпидемия кори, протекавшая весьма бурно. Грум мистера Уордена находил в гости в деревню, заразился и по возвращении в поместье заболел и умер. Хотя мистер Ворден, всегда относившийся ко всем своим домочадцам с великодушием и добротой, вызвал лучшего местного врача, нанял сиделку, воспользовался всеми предписанными обеззараживающими и прочими средствами, доставленными из горячечной лечебницы Данвича. Но все эти предосторожности не помогли. И однажды утром, когда лорд Харткасл прибыл в поместье, его прямо на пороге встретила экономка. Вид у нее был столь печальный, что он сразу понял. В доме случилась новая беда. «Что такое, миссис Несбит?» спросил лорд Харткасл, не дожидаясь, когда она заговорит. «Заболели хозяин или хозяйка? Что происходит?» «Боюсь, сэр, заболели оба», — ответствовала экономка. «Я послала за доктором Милсом и доктором Хейвардом, вызвала из лечебницы еще двух сиделок но пока никто из них еще не появился ах сэр случилась еще одна неприятность совершенно таинственным образом исчезла люси уильямс никто не видел ее со вчерашнего вечера похоже тот пожилая дама сжала руки и из глаз и ее хлынули слезы на дом наш пало проклятие и когда все это закончится атинка господь ведает яльшу Думаю, с ужасом, что нас еще ждет. Новости были самые, что ни на есть, тревожные. Хотя, если исходить из общего положения дел в высоких вязах, этого можно было ожидать. Здоровье мистера и миссис Уордена оказалось сильно подорвано долгими днями и ночами томительной неизвестности. Неудивительно, что они стали легкой жертвой для болезни. Что же касается Люси Уильямс, Они ведь специально за ней наблюдали и выжидали, когда она решится на какой-то шаг. Тратить время на досужие размышления было некогда. Нужно было действовать. Лорд Хардкассл написал Варлею короткую записку. Немедленно прекрати поиски, есть другая задача. Исчезла Люси Уильямс. Срочно приходи сюда, я соберу все необходимые сведения и сразу же передам их тебе в руки. Тебя попрошу доставить их инспектору Хиллу в Скотланд-Ярд. Тем самым мы выиграем время. По возможности, ты должен отбыть поездом в 2.10 пополудня. Хардкасл. Записку поручили доставить одному из грумов. Хардкасл судил ему свою лошадь, соврасывая чистокровку, которую умел, если надо, мчаться быстрее ветра. К сожалению, никто точно не знал, где искать в Орлея. В отцовском доме он в последние дни появлялся редко, а поиски завели его в дальний лес в 4-5 милях от поместья. Туда, следуя наставлениям лорда Харткасла, Грумэ отправился и обнаружил, что добровольцы возвращаются разными дорогами. Еще один этап поисков оказался безуспешным. Они сообщили, что Варлей уехал верхом дальше, в ближайший почтовый городок. Туда его увел некий след, скорее всего, ложный. Грум последовала туда и, по счастью, скоро встретил Варлея. Тот медленно направлялся к дому, видимо, осмысляя, что еще один день прошел бесплодно, и прикидывая, где лучше начать завтрашние поиски. «Ага!» — воскликнул Варли в порыве едва линии иступления. «Я тут трачу драгоценное время в этом проклятом лесу, а для меня есть настоящее дело! Девушка опередила нас почти на сутки. Ближайший поезд в половине седьмого вечера. В Лондон он прибывает около девяти утра. Полагаю, полиция сразу возьмется за розыски». «Да, у девушки есть все шансы скрыться, но, слава богу, наконец-то у меня есть конкретная задача!» «Эй!» — окликнул он грумо. «Езжай со мной рядом и расскажи подробно про эту Уильямс и ее побег!» Вот только груму оказалось нечего или почти нечего рассказать. Он лишь подтвердил, что девушка пропала. Все сведения у него были из старых рук, и он, подобно экономке и прочим слугам, был явно ошеломлен каскадом странных событий, обрушившихся на их дом. Тем временем лорд Харткасл тщательно собирал все мыслимые сведения касательно исчезновения горничной. Он расспросил всех слуг по очереди. Выяснилось, что накануне в 10 вечера Люси поужинала вместе с остальными слугами. Вернее, попыталась поужинать. Она жаловалась на плохое самочувствие, головную боль и ломоту в спине и объявила, что не в состоянии есть. Одна из служанок попыталась ее поддразнить, осведомившись, не та же самая ли это главная боль, которая разыгралась у нее во время визита детектива Хилла. Люси хлестко ответила обидчице и выскочила из кухни. Все решили, что она пошла спать. Утром она не появилась за завтраком, но экономка, относившаяся к девушке с большой доброжелательностью, решила спустить ей это с рук, решив, что та нуждается в отдыхе и покое. Время шло, и миссис Несбит, занятая делами по хозяйству, вспомнила про Люси Уильямс только в половине одиннадцатого. Пошла к ней в комнату и обнаружила, что дверь заперта, а на стук никто не отвечает. Миссис Несбит даже не стала советоваться с хозяином, просто велела одному из работников взломать дверь. И, войдя, обнаружила, что постель не разобрана, а в комнате сильнейший беспорядок. Они даже не успели поставить мистера Уордона в известность. Тот сам позвонил и отдал распоряжение незамедлительно послать за доктором Хейвардом, поскольку они с миссис Уордон очень плохо себя чувствуют. Нас, Несбит, вслед за душевным, поразил телесный недуг. Печально признался он экономке. Но на что тут сетовать? Все равно теперь жить незачем. Миссис Несбит не решилась доложить хозяину о новой неприятности. «И уж как я вам признательна, сэр, за то, что вы приехали и сняли с моих плеч часть этого тяжкого груза», — прибавила она. «Позвольте мне, миссис Несбит, осмотреть комнату Люся», — попросил лорд Харткасл. Домоправительница тут же повела его на половину слуг. «В комнате все осталось так, как было, когда вы туда вошли», — уточнил Харткасл, когда Несбит распахнула перед ним дверь. «Вынуждена, сэр, подтвердить, что да» ответила экономка. «Это надо же, чтобы девушка из нашего дома оставила комнату в таком беспорядке! Стыд-то какой!» И она снова тяжело вздохнула. Лорд Харткассел обвел комнату внимательным взглядом. В изножье кровати стоял сундучок, раскрытый и частично опустошенный. На стуле лежали платье, капор и уличный жакет. Все это явно было брошено туда в попыхах, а на каминной решетке высилась целая стопка сожженных писем. Несколько обрывков слетели на пол. Видимо, их сдуло, когда девушка стремительно перемещалась по комнате, готовясь к побегу. «Вы только подумайте, мы этой ночью все могли сгореть прямо во сне!» негодовала домоправительница. «Как она посмела, негодница!» «Миссис Несбит!» — прервал ее лорд Харткассл. «Вам известно, из чего состоял гардероб Люси Уильямс? Как, по-вашему, сколько у нее было капоров или шляп?» «Вот и меня, сэр, оно тоже удивляет. Я знаю, наверное, что капора у нее было только два, потому как она не далее, как вчера мне сказала, что собирается купить еще один на случай, если в доме будет траур по молодой госпоже, а у нее, мол, оба такие обтрепанные, что в них и показаться стыдно». Но они оба здесь. Похоже, она ушла из дому с непокрытой головой. «Или наделать чужой головной убор», — заметил лорд Харткассл. «Вы говорите, что про шляпки она заговорила вчера. Из-за ее замечаний я делаю вывод, что она не планировала побега. На эту мысль ее натолкнули под другой горничной. То есть план свой она не обдумывала и не вынашивала. Тем больше вероятность, что мы сможем ее отыскать». «Скажите, миссис Несбит, могли бы вы или кто-то еще описать, из чего состоит гардероб мисс Уорден и имела ли Люси Уильямс к нему доступ?» «Так после исчезновения нашей милочки только Люси им и занималась. Видите ли, миссис Уорден очень любила Люси и полностью ей доверяла, как, впрочем, и все остальные, так что все оставила в ее руках, кроме шкатулки с драгоценностями, которую забрала к себе в комнату». — Вряд ли кто, кроме Люси, знает в точности, что там у мисс Уорден было, а чего не было. — Если не возражаете, пройдем в спальню, мисс Уорден, — постановил лорд Хардкассл, еще раз окинув взглядом неопрятную комнатку. — А дверь сюда нужно тщательно запереть до тех пор, пока комнату не осмотрит полиция. Я лишь проверю, не оставила ли она каких писем. Он обшарил все ящики, но не обнаружил никаких писем. Экономка же укреплялась в убеждении, что вся или почти вся одежда Люси на месте. Через час лорд Хардкассл подготовил стопочку исписанных листов, содержавших подробные указания в Орлею. «У меня нет времени подробно описывать тебе основания для моих подозрений», — гласили его записи. «Я лишь отметил два или три факта, которые установил с полной непреложностью и заложил две-три мысли, которые могут оказаться тебе не небесполезны». Во-первых, девушка планировала побег, но в неопределённом будущем и только вчера поздно вечером решила осуществить его прямо сегодня. Это я заключаю из поспешных и небрежных приготовлений к отбытию. Во-вторых, она ушла из дома в чужой одежде, скорее всего, в одежде мисс Уорден, вне всякого сомнения на ней уличный жакет и капор её хозяйки. В-третьих, она, по всей видимости, прихватила и другие вещи мисс Уорден, поскольку комната хозяйки и все, что в ней находится, были доступны ей невозбранно. Из этого следует, в-четвертых, что она, скорее всего, уехала в Лондон первым утренним поездом, чтобы как можно быстрее обратить свою добычу в деньги. Сделать это здесь она не решалась. В-пятых, уезжала она совсем больной. Сдается мне, что она заразилась корью и вряд ли доберется до Лондона. В-шестых, Как нам удалось установить, в Лондоне у неё есть единственная знакомая — мисс или миссис Кэмп, которая проживает в Хэкне, в номере 15 по Грэшем-стрит, рядом с северной частью Хай-стрит.